Проверка посещаемости Несколько недель спустя я летел в Лондон освещать Уимблдонский турнир – важнейшее мировое теннисное соревнование, одно из немногих, где толпа не обшикивает участников и на автостоянке нет пьяных. В Англии было тепло и облачно, каждое утро я проходил по затененным улицам возле теннисных площадок мимо подростков – выстроившихся в очередь за лишними билетами, и торговцев клубникой со взбитыми сливками. Возле ворот в газетном киоске продавалось с полдюжины цветастых британских бульварных газет с фотографиями полуобнаженных женщин и незаконно снятых членов королевской семьи, с гороскопами, спортом, лотереями и минимумом настоящих новостей. Главный заголовок газеты всегда был написан на маленькой доске, прислоненной к пачке последнего выпуска, и обычно выглядел примерно так. «У Дианы неприятности с Чарльзом» или «Газза команде, дайте мне миллионы». Люди расхватывали эти газеты и жадно поглощали сплетни, точь в точь, как и я в свои прошлые приезды. Но теперь... Стоило мне прочесть что-либо глупое или бессмысленное, тут же почему-то вспоминался Морри. Я представлял, как он сидит в своем доме и впитывает каждое мгновение, проведенное с любимыми им людьми, а я в это время трачу бесчисленные часы на то, что для меня не имеет ни малейшего значения, на кинозвезд, суперманекенщиц, последний скандал с принцессой Ди или Мадонной, или сыном Джона Кеннеди. Как это ни странно, но я завидовал тому, как море проводит время, хотя и с горечью думал о том, как мало этого времени у него остается. Почему нас заботят все эти никчемные люди? Дома в Америке в полном разгаре был процесс над Джеем Симпсоном. И многие тратили на его просмотр все свои обеденные перерывы, а все, что не могли увидеть днем, записывали на пленку, чтобы посмотреть вечером. Эти люди не были знакомы с Симпсоном и не знали никого из тех, о ком шла речь на суде. И тем не менее они жертвовали днями и неделями жизни, целиком поглощенные чужой драмой. Я вспомнил слова Мори. Наша культура не поощряет доброты к самому себе. Надо быть очень стойким, чтобы отвергать то, что портит тебе жизнь. И Морри, в согласии с этими словами, создал свою собственную культуру задолго до того, как заболел. Прогулки с друзьями, дискуссионные группы, танцы под свою собственную музыку. Он основал службу под названием «Оранжерея. Психологическую и психиатрическую помощь бедным». Он без конца читал книги, чтобы почерпнуть в них новые идеи для своих лекций, встречался с коллегами, поддерживал отношения с прежними учениками, писал письма далеким друзьям. Он тратил время на еду и наблюдение за природой и не терял ни минуты на популярные телешоу и кинофильмы. Жизнь его, словно миска с супом, налитая до самых краев, была переполнена деятельностью, беседами, общением, привязанностями. Я тоже создал свою собственную культуру — работу. В Англии я одновременно выполнял пять заданий для прессы, жонглируя ими как клоун на манеже. Я по восемь часов в день просиживал за компьютером, отсылая материалы в Штаты, А потом принялся за телерепортажи, разъезжая со съемочной группой по Лондону. А еще каждое утро и после полудня я отсылал репортажи на радио. Это была для меня обычная нагрузка. Год за годом работа была для меня самым главным, отодвигая все прочее на задний план. В Уимблдоне я даже ел в своем рабочем закутке и считал, что так оно и должно быть. И вот однажды, в особо безумный день, толпа репортеров гонялась за Андре Агасси и его знаменитой пассией Брук Шилдс. И один из английских репортеров с огромным фотоаппаратом на шее сбил меня с ног, на ходу пробормотал «извините» и понесся дальше. И тогда я вспомнил другие слова Морри. «Сколько людей кругом ведут бессмысленную жизнь!» Они все делают, как будто в полусне, даже когда думают, что заняты чем-то важным. И все потому, что гоняются за чем-то не тем. Чтобы сделать жизнь осмысленной, надо любить других людей, заботиться о тех, кто вокруг тебя, создавать то, что имеет смысл и значение. Я знал, что он был прав. Только что толку-то... Подошел к концу турнир, а с ним и нескончаемое кофе кофепитие, благодаря которому мне удалось продержаться. Я сложил компьютер, прибрал в своем закутке и поехал на квартиру укладываться. Было поздно, даже телевизор не работал. В Детройт я прилетел в конце дня, с трудом дотащился до дома и завалился спать. Проснувшись... Я узнал сногсшибательную новость. Профсоюз моей газеты забастовал. Все закрылось. Перед главным входом стояли пикеты, а по улице туда и обратно вышагивали забастовщики. Я был членом профсоюза, и поэтому выбора у меня не было. Так нежданно, негаданно я впервые в жизни оказался без работы, без зарплаты, в состоянии войны со своими хозяевами. Руководители профсоюза позвонили мне домой и предупредили, чтобы я не смел разговаривать со своими бывшими редакторами, многие из которых были моими хорошими приятелями, и велели бросать трубку, если кто-то из них позвонит и попробует вступить в переговоры. «Мы будем сражаться до победы», — поклялись лидеры профсоюза. «Военачальники, да и только». Я был угнетен и растерян, — И хотя работа на телевидении и радио была хорошим подспорьем, моей жизнью, моим кислородом была газета. Каждое утро я видел в ней свою статью, и мне казалось, по крайней мере, это доказывает, что я жив. Теперь я этого лишился. По мере того, как забастовка продолжалась, первый, второй, третий день, Тревожные телефонные звонки и слухи вещали, что она может затянуться на месяцы. Все перевернулось вверх дном. По вечерам шли спортивные соревнования, с которых я обычно вел репортажи. Теперь же вместо этого я сидел дома и смотрел их по телевизору. С годами я привык думать, что читателям необходимы мои статьи и репортажи. Но к моему изумлению и без меня все шло пригладко. Так прошла неделя, и вот я снял трубку телефона и набрал номер Морри. «Приедешь навестить меня?» — спросил он, но слова его прозвучали скорее как утверждение, чем вопрос. «А можно?» «Во вторник. Тебе удобно?» «Во вторник годится», — сказал я. «Вторник мне подходит». На втором курсе я слушаю еще два его предмета. Но теперь время от времени мы встречаемся и помимо класса, просто поговорить. Я никогда этого прежде не делал ни с кем из взрослых, только с родственниками. И тем не менее, с морем мне легко и просто. Да и он, кажется, с легкостью находит для этого время. «Ну, куда мы сегодня пойдем?» — весело спрашивает он, когда я вхожу к нему в кабинет. «Весной?» Мы сидим под деревом возле корпуса социологии, а зимой — возле его письменного стола. На мне, как всегда, серый свитер и кроссовки, а на море — кожаные ботинки и вельветовые брюки. Всякий раз во время нашего разговора я начинаю молоть какой-нибудь вздор, а море в ответ пытается чему-то меня научить. Он предупреждает меня, что деньги — в отличие от того, что думают многие студенты, в жизни не самое главное. Он говорит, что мне необходимо стать совершенно человечным. Он считает, что молодежь изолирована от общества и что мне важно соединиться с людьми вокруг меня. Кое-что из того, что он говорит, я понимаю, а кое-что нет. Но мне это все безразлично. Важно лишь то, что я могу с море поговорить как с отцом ведь с моим собственным этого не получается он хочет чтобы я стал юристом море терпеть не может юристов что же ты собираешься делать когда окончишь колледж как то раз спрашивает меня море хочу стать музыкантом отвечаю я пианистом замечательно — говорит он. — Но это не легкий путь. — Знаю. — Кругом акулы. Об этом я наслышан. — И все же, — продолжает он, — если тебе этого по-настоящему хочется, у тебя получится. Мне хочется поблагодарить его за эти слова, обнять, но такое не в моем характере. Я только киваю. — Могу? «Поспорить, что играешь ты с огромным воодушевлением?» «Я смеюсь». «С воодушевлением?» Мори тоже смеется. «Да, с воодушевлением. А что, так больше не говорят?»